Выделили участок истощенной земли в Орегоне и пожелали удачи. Собственно говоря, больше мы ничего сделать и не могли. Права разумных машин в то время еще только обсуждались. Так был основан Роботсвиль. Не мы придумали это название. Роботы сами решили, что оно будет самым подходящим для города роботов.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 А вместо этого обрели друзей. Для вас читал Мещеряков Артем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Пишите комментарии. Это очень поможет продвижению канала в эти сложные времена.